Процедуры приобретения навыков. Процедуры приобретения навыков связаны с восполнением дефицита навыков. ДПТ не предполагает, что все или даже большинство проблем пациентов с ПРЛ имеют мотивационную природу. Вместо этого оцениваются пределы возможностей пациента в определенной сфере. Затем, в случае обнаружения дефицита навыков, используются процедуры приобретения навыков. Иногда терапевт применяет их вместо использования средств оценки, затем наблюдает за последующими изменениями в поведении. Несколько слов об оценке способностей. При работе с пограничными пациентами бывает трудно определить, то ли они вообще не способны что-либо сделать, то ли способны, но имеет место эмоциональное сдерживание или возникают препятствия в виде средовых ограничений. Хотя подобная оценка представляет сложности при работе со всеми категориями пациентов, она может быть особенно проблематичной применительно к пациентам с ПРЛ ввиду их неспособности к анализу собственного поведения и возможностей. Например, пациент с ПРЛ часто не может различить страх перед определенной деятельностью и неспособность к ней. Кроме того, часто в действие вступают мощные факторы, которые мешают пациентам признать какие-либо свои поведенческие способности, как я уже упоминала в главе 10. Особенно значимы при этом страхи пациента относительно того, что в случае признания им своих способностей специалист примет решение преждевременное о прекращении терапии. Или же пациент может бояться, что если терапевт узнает о его способности к определенной деятельности в одном контексте, то станет требовать реализации этой способности во всех других контекстах, включая те, в которых пациент на данную деятельность не способен. Пациент боится, что терапевт лишит его своей помощи, которая все еще необходима, а это приведет к новой неудаче, включая все связанные с этим потери и новые проблемы. Пациенты также могут говорить, что не знают, как они себя чувствуют, или что думают, либо заявляют, что не могут найти нужных слов для выражения, хотя на самом деле просто боятся выражать свои мысли и чувства. Как признаются многие пациенты, они просто не хотят быть уязвимыми. Наконец, некоторые пациенты были воспитаны в таких семьях или лечились у таких терапевтов, которые все их трудности воспринимали как проблемы мотивации. Они либо полностью разделяют такую точку зрения и считают поэтому, что могли бы сделать это по-другому, сделать что угодно, если бы захотели по-настоящему. Либо, наоборот, полностью отвергают это мнение, ни на миг не допуская, что мотивационные факторы могут быть настолько же значимы, как и состояние их возможностей, то есть пациенты считают, что ни на что не способны, включая научение более адаптивным способом поведения. Некоторые терапевты отвечают на утверждение пациентов, что они ни на что не способны, столь же радикальным утверждением, что им стоит только захотеть и все будет возможно. Неспособность к эффективному поведению и утверждение пациентов, что они не знают, как вести себя по-другому, воспринимается специалистами как сопротивление или, по меньшей мере, как поведение, контролируемое неосознаваемыми факторами. Советы, предложения, коучинг или другие формы обучения новому поведению воспринимаются терапевтами как потакание пациенту и потворство его зависимости, которые мешают настоящей терапии. Некоторые терапевты впадают в другую крайность, считая, что пациенты абсолютно ни на что не способны. Арсенал этих специалистов ограничивается такими средствами, как принятие, опека и средовые интервенции. Неудивительно, что когда два эти подхода сосуществуют, в рамках одного терапевтического коллектива часто возникают конфликты и раскол персонала. Диалектический подход в подобной ситуации предусматривает нахождение возможностей для синтеза. Эта тема будет обсуждаться в главе 13. Примечание. От английского to coach – тренировать, проводить репетиторские занятия.